Глава седьмая Конечно же, не вы, убийца, любезная Елизавета Леонтьевна. Но разве вы не могли приказать кому-нибудь другому это сделать? В околоточной сейчас содержатся два бандита, которые утверждают, что не только Андрей Васильевич Кулагин давал им распоряжение и приказывал, порой даже и убивать. Я уже практически наезжал на Кулагину. «Господин Шабарин, потрудитесь несколько уважительнее вести беседу!» Сделал мне замечание Федор Васильевич. Я выдохнул, сукаризный посмотрел на Марницкого. Он не дал дожать вдовушку. «Ох, уж эти правила хорошего тона! Передо мной ведь точно не святая женщина. Кулагина так или иначе, но замешана в событиях этой ночи». Однако нужно было двигаться дальше. «Прошу простить меня, сударыня, но когда вы обвиняете меня в том, чего я не делал, а я вижу свидетельство того, что убить своего мужа могли бы и вы сами, то невольно становлюсь заложником своих переживаний и оправданных здравым смыслом выводов», — сказал я. «Будьте сдержаны. Я и без вашей грубости в печали. Моего мужа убили» сказала бывшая вице-губернаторша, достала платок и стала наигранно всхлипывать, будто бы вытирая слезы. Пришлось немного помолчать, отдать дань актерскому мастерству женщины. «Петро!» — позвал я своего десятника. «Приведи сюда всех дружинных и как можно скорее!» И все же нужно было проверить на отпечатки пальцев своих бойцов. Не верил я в то, что кто-то оказался столь инициативным, что убил Кулагина. Но всякое может быть, и осмотрительность не помешает. Хотя дисциплина-то более или менее, но в моем отряде присутствовала. Приказ дадут, действуют, а самодеятельностью вряд ли кто займется. Тем более, тут ведь еще надо было бы поднять руку на представителя закона, на вице-губернатора. Если бы встал вопрос о ликвидации Кулагина, то это дело я никому бы не доверил. И смог бы я вот так застрелить вице-губернатора. Это нелегко исполнить, но у кого-то получилось. Тем более, как по нынешним меркам достаточно хладнокровно, профессионально и подготовлено. Установилась неловкая пауза. В кабинете вице-губернатора стало тихо. Елизавета Леонтьевна строила из себя обиженку. Полицмейстер марницкий смотрел на меня осуждающе. Молчанов молчал. Как в будущем? Мент родился? А в моей реальности земский исправник? Нет, нельзя, чтобы такие вот как Молчанов исправники рождались. Так что я все же нарушил звенящую тишину. «Урядник, соберите всех мужиков и слуг в дом вице-губернатора!» «Что вы удумали?» — спросил Федор Васильевич. Слова полицмейстера не были упреком. «Он действительно интересовался всем тем, что я делал. Может, сейчас в лице Марницкого рождается русский сыщик-новатор? Вот увидит возможности дактилоскопии, будет раскрывать преступления на раз, пока преступный мир не поймет, что к чему». «Вы сказку о Золушке знаете?» — усмехнулся я. «Я понял вас, Алексей Петрович. Хотите посмотреть на сапоги прислуги? Понять, не похожи ли они на те отпечатки следа, что оставил убийца? Только вот кажется мне, что далеко не каждый слуга может иметь сапоги на такой плотной подошве», — вполне логично заключил полицмейстер. «И все же», — сказал я и пожал плечами, — «нужно же было что-то делать, как-то пытаться дальше двигаться в своем расследовании». Не просто же сидеть и ждать, пока придут мои люди, чтобы уже их проверять. Хотелось действовать, а не пребывать в тупике. Через десять минут передо мной стояли пять мужиков, которые настолько смущались, мялись, глядели подобострастно, можно даже сказать, что проявляли раболепство, что я даже сперва и не хотел смотреть на размер их ног. Люди с таким характером не умеют убивать, и уж тем более они не смогут качественно стрелять. Стрелок ведь явно был натренирован, профессионален. Я бы даже исключил из этого списка подозреваемых из банды Тараса или Бэры. Так что стрелок был из тех, кто явно упражняется на пистолетах. Даже чуть меньше, чем 30 шагов, это дистанция, с которой промахнуться, может и опытный пользователь огнестрельного оружия. «Ты, ты и ты!» указывал я пальцем на мужиков. «Вы свободны!» Оставался только один слуга, у которого нога оказалась большого размера. Я посмотрел на этого бедолагу и махнул ему рукой, указывая, что и он может быть свободен. Не думал, что в доме у Кулагина могут быть настолько худо выглядящие слуги. Здесь не о сапогах речь идет, а о лаптях. А еще натруженные руки мужика — «Наверное, сельскохозяйственный инвентарь до да топор держать смогут». «Елизавета Леонтьевна, может, вы признаетесь, кто еще есть или был вчера в доме?» Без каких-либо ожиданий спрашивал я. «Идите к черту!» — резко высказалась вдова. «Простите, уважаемая госпожа Кулагина, но никакого желания посещать ваших рогатых и хвостатых родственников у меня нет», — ответил я на оскорбление прекратить Алексей Петрович!» Вновь Марницкий играл роль защитника вдовы. «Я махнул рукой, но «Ну не пикироваться же с Кулагиной. Я пойду и сам поговорю еще раз со служанкой», сказал я, внимательно наблюдая за реакцией чертовки Елизаветы Леонтьевны. Женщина вздрогнула, а ее глаза наполнились, кажется, страхом. «Что-то служанка знать может» а сама безутешная вдова замешана в убийстве. Неужели Кулагина прибила своего мужа? Но кто стрелял? Девица была удивлена и моим напором, и вопросами. Я старался, как заправский следователь, задавать, по сути, одни и те же вопросы, но с разными формулировками. «Ты предавалась плотским утехам с хозяином?» Резко спросил я, когда уже прозвучало немало отвлеченных вопросов и ответов о возрасте, о том, как попала в дом. «Да», — испуганно сказала девица. «То, что тебя ударило барыня, ты уже сказала. Но что ты видела?» — спросил я. Служанка стала рассказывать, но я резко ее перебил. «Хозяйка, подмешала что-то в бутылку?» В реакции девицы я понял, что попал в цель. Но она не призналась. Хотя и этого пока было достаточно. Тем более, что больше времени нам не дали. Во дворе дома послышался шум и чей-то требовательный голос. «Немедленно покиньте территорию дома!» требовал помощник губернатора. «Господин Климов, позвольте отрекомендоваться», сказал я, выходя из дома, пересекаясь взглядами с помощником губернатора. «Его превосходительство посвятило меня в курс дела». «Я не разделяю оказанное вам Яковом Андреевичем доверие. Вы должны это знать», — строго сказал Дмитрий Иванович Климов. «А господин губернатор не сказал вам, почему он доверился мне?» — жестко спрашивал я. «Не посчитал нужным», — отвечал Дмитрий Иванович. Я немного подумал, стоит ли говорить помощнику губернатора о компромате на Кулагина, но решил, что пока не стоит. И все же, его превосходительство посчитал нужным, чтобы я участвовал в этом расследовании, так что прошу меня простить, но вы не можете указывать иного», — сказал я. «Уберите ваших людей, они словно бандиты», — потребовал помощник губернатора Екатеринославской губернии. «Я хотел бы проверить своих людей, господин Климов, на причастность к убийству, не исключаю никаких вероятностей» сказал я нарочито-громко, всматриваясь в лица прибывших бойцов. Какой-либо особой реакции ни у кого из дружинников я не увидел. Однако... Нет, наверное, показалось. Ваше высокоблагородие, позвольте все же провести следственный эксперимент. Я лишь попросил у его превосходительства Якова Андреевича Фабра предоставить мне возможность оправдаться. У меня не было намерений убивать вице-губернатора. да «Я прибыл в Екатеринослав для того, чтобы защитить себя от посягательств казнокрада и преступника, коим являлся Андрей Васильевич Кулагин. О том есть доказательства, но убивать его у меня намерений никаких не было». Подробно поведал я свои планы, чтобы было меньше вопросов, и Дмитрий Иванович не мешал мне. «Я даю вам лишь один час, по прошествии которого сюда прибудет газетчик, «Мы не можем долго скрывать от общественности случившееся. Его превосходительство не держит тайн от достойных людей Екатеринославской губернии, какими бы они гнусными ни были», — пафосно заявил помощник губернатора. «Я не стану злоупотреблять вашим терпением и нынче же начну проверку», — сказал я Климову, селись не кривиться из-за его заявления. «Сколько же вокруг лицемерия! Рассказывают они общественности!» «До да десятая часть моего компромата может взорвать не только губернию, и в Питере начнется землетрясение». Между тем я всматривался в лица людей. Мне нужно было убедиться, что пришли все. Неявка в данной ситуации расценивалась бы как признание в причастности. «Алексей Петрович, объясните, что здесь происходит?» — потребовал тем временем Зарипов. Я посмотрел на Лавра Петровича, несколько поражённый его тоном. Раньше он так со мной не разговаривал. Ну да ладно, всё же все сейчас на взводе, и Лавр — достаточно умный человек, чтобы оценить ситуацию. Его срывают, и в числе всего-то мужиков подлого сословия, будто бы и не дворянина, велят явиться ко мне. На такое можно и обидеться. Но всё же... Он ведь обязан понимать, насколько скользкая ситуация нынче образовалась. Меня обвиняют в убийстве. Это чертова записка еще якобы от Кулагина. Мы же ехали сюда для того, чтобы в правовом поле Кулагина уничтожать, а не убивать его физически. Для ликвидации так пафосно заявляться в Екатеринослав явно было нельзя. «Я хочу исключить вероятность того...» что кто-либо из моих людей сегодня ночью застрелил Андрея Васильевича Кулагина. После некоторой паузы все же решил я объясниться. Я, конечно, насторожился. Вспоминал, где эту ночь провел Лавр Петрович. Его апартаменты были недалеко от моих, и выйти из них вряд ли бы получилось, чтобы я о том не узнал. На этаже всю ночь оставались дежурные, которые обязательно мне доложили бы, что Зарипов куда-то уходил. Но нет, слабого в это верится. И все же, нельзя недооценивать людей. Если бы мне нужно было тайком выбраться из гостиницы, то я бы это смог сделать. Вылез бы из окна при помощи веревки. Всего лишь второй этаж. Веревку можно было пронести и в том саквояже, что был у Зарипова. Как Лавр Петрович упражняется в стрельбе с пистолетом, я знал. И был даже поражен, насколько он умелый стрелок. По крайней мере, из револьвера лучше Зарипова стрелял только я. И то мы могли бы устроить соревнования без очевидного фаворита. «Вы задумались и пристально смотрите на меня? Вы что, подозреваете? Не смейте! За это оскорбление вынужден вас вызвать на дуэль!» шокировал меня Зарипов. «Прошу простить меня, милостивый государь. Пойдемте внутрь. Мы быстро выясним, что, конечно же, вы ни в чем не виноваты. Но это должен увидеть не я. Я-то уверен в вашей невиновности. Мы должны доказать всем остальным, что никто из моих людей не причастен к убийству вице-губернатора», ответил я с доброжелательной улыбкой. «Это должно стать, если хотите, явным». В голове не укладывалось, что убийцей может быть Зарипов. «Но его поведение...» «После того, как вы увидите, что я не могу быть причастен к столь гнусному и бесчестному поступку, мало будет одних извинений», — решительно сказал Зарипов. «Я к вашим услугам, но сперва будьте любезны проследовать в дом», — сказал я. Свидетелем разговора с Лавром был Федор Васильевич Марницкий. «Не подозреваете ли вы, Алексей Петрович, что убийцей мог быть Лавр Петрович Зарипов? Мне казалось, что он достойный дворянин и весьма к вам привязан, а к тому же он зависит от вас, от вашей благосклонности и тех земель, что вы дали ему в пользование». Когда Зарипов уже направился в дом, сказал полицмейстер, «А вы обратили внимание, Федор Алексеевич, какая большая нога у господина Зарипова?» Спросил я, начиная все-таки понимать, что Зарипов теперь один из главных подозреваемых. Я не успел обратить внимание на то, сколь велика нога у господина Зарипова, сказал Марницкий, глядя вслед уже заходящему в дом Лавру Петровичу. «Петро, возьми под наблюдение все окна. Если господин Зарипов будет убегать или обнажит оружие, стрелять только по ногам. Ни в коем разе вы не должны его убить», — сказал я. Подобрался и Марницкий. Его взгляд стал сосредоточенней, а правая рука механически нащупала пистолет, который был, словно у пирата, заткнут за пояс полицмейстера. Я и сам дернулся к своей кобуре, якобы собираясь противостоять. Марницкому. А вдруг это ростовский полицмейстер убил Кулагина? Потому что если это Зарипов, то выходит, что я столкнулся с человеком незаурядных способностей к шпионажу, «Так войти ко мне в доверие, предать Жибокритского, сдать своего же хозяина?» Сильно мудрёно. Между тем, из допроса служанки я понял, что Кулагина всё же что-то подмешала виски вице-губернатору. Значит, она готовилась к совершению убийства. Я решительно зашёл в дом, специально оставляя двери открытыми. Пройдя в кабинет Кулагина, я чуть не послал к чёртовой матери помощника губернатора — Он трогал руками не только бутылку с виски, тело Кулагина также было сдвинуто. Если бы я не чувствовал, что наступает момент истины, то прямо сейчас высказал бы присланному наблюдать за мной чиновнику все, что о нем думаю. Я сделаю это обязательно, но после. Господин Зарипов, я уже принял ваш вызов на дуэль, хотя искренне надеюсь, что окажусь неправ и извинюсь перед вами. «Ваше же дело, принимать ли мои извинения?» «А пока прошу вас дать мне руку», — сказал я и пристально посмотрел на Лавра Петровича. Нехотя, но Зарипов подал мне руку. Если бы он знал, что такое дактилоскопия, при этом был бы виновен в преступлении, то он постарался бы этого избежать. Но то, что я делал пока что для всех присутствующих, могло выглядеть разве что... «Неким сумасбродством!» Я окунул свернутую тряпицу в чернила и обмазал пальцы правой руки Лавры Петровича. «Вы сошли с ума!» прокомментировал мои действия Зарипов. Я не стал ему ничего отвечать, а лишь взял его помеченную руку и сделал отпечаток его пальцев на сероватом листе бумаги. «Все, Лавр Петрович, о дуэли мы поговорим с вами после. Будьте добры, присядьте на стул» И почитайте вот это. Я передал Зарипову бумагу, на которой были изложены показания служанки Кулагина, взятые у нее марницким Казалось, что подобное чтиво и вовсе не касается Лавра Петровича. Но моей целью было не ознакомить его с показаниями свидетеля, а сделать так, чтобы его руки были чем-то заняты, а не лежали на кобуре, подаренного мной же Зарипову револьвера. Безусловно, я мог потребовать сдать оружие» но не будучи уверенным в том, что именно он убийца, посчитал, что все же обострять с Зариповым отношения не стоит. Иначе ни о каком примирении и принятии моих извинений вместо дуэли и речи быть не может. Терять же такого деятельного соратника без весомых на то причин мне не хотелось». «Яков Андреевич», — обратился я к Молчанову, — «Не затруднит ли вас дать распоряжение прислуги, чтобы принесли воды, мыло и полотенце? Весьма нежелательно, чтобы Лавр Петрович оставил чернильные следы на стуле изящной мебели». «На самом деле, я просто хотел, чтобы Молчанов вышел. Он крайне неудобно расположился на стуле, практически загораживая проход в кабинет. Если мне придется останавливать Зарипова, то Молчанов может оказаться нежелательным препятствием». Как только Зарипов взял левой рукой бумагу с показаниями служанки, я поднёс его отпечатки пальцев к тем, что были взяты мной с пистолета. Бегло их сравнил и разочарованно выдохнул. «Может, вы закончите свой спектакль, господин Шабарин?» спросил помощник губернатора, провожая меня взглядом. «Прошу простить меня, господа, любезная Елизавета Леонтьевна, но представление действительно подходит к концу», — сказал я расставив руки и насколько мог дружелюбно улыбнувшись. На мои слова отреагировали и вдова, и зарипов. Оба бывших подозреваемых, а теперь остается лишь одна версия. Смотрели на меня осуждающие. «Ничего, об этом спектакле еще будут слагать легенды». «Госпожа Кулагина, а зачем вы подмешали яд своему мужу?» — резко спросил я. Реакцию Кулагиной могли бы просчитать и Марницкий, и помощник губернатора. Она выпучила глаза, явно испугалась, в какой-то момент даже дернулась вроде бы бежать, но опомнилась и села вновь на диван. «Вот вы себя и выдали. Господин Зарипов не даст мне соврать. Он прямо сейчас читает показания вашей служанки. Та видела, как вы подмешивали яд собственному мужу. «Служанка даже узнала, где вы приобрели эту отраву!» Продолжал я давить на Елизавету Леонтьевну. «Я не убивала! Я же не стреляла!» Крики оправдывалась вдова. «Вы вновь забываетесь, сударь! Больше уважения к даме!» Вновь Федор Васильевич Марницкий выступал защитником. «Если сочтете нужным, то можете вызвать меня в защиту дамы на дуэль, но нынче не мешайте!» На фоне общего крика пришлось повысить голос и мне. Что-то попробовал вставить и помощник губернатора, Дмитрий Иванович Климов. Зарипов же выкрикнул, что я хам. Оскорбление? Ладно. Однако никого более я слушать не желал. После разберемся. «Вы отравили своего мужа или усыпили его, чтобы он оказался неподвижным и оставался в своем кресле?» «Идеальная мишень!» «Да, все для того, чтобы стрелку, который находился в тридцати шагах от окна, было удобно стрелять в неподвижное тело, а еще для того, чтобы ваш муж не пробудился и не смог позвать на помощь, если он оказался бы только ранен». «Так бы и стек кровью», выдвигал я вполне рабочую версию убийства. «Я... я только его усыпила!» выкрикнула Кулагина, а я щелкнул пальцами и победно улыбнулся. Установилась звенящая тишина. Все взгляды были обращены к вдове. Но вы действительно не убивали своего мужа, скорее вошли в сговор с истинным убийцей. Отпечатки пальцев на орудии убийства, а также след от сапога принадлежат, конечно, не вам. Они принадлежат...